как писал Шекспир. «Я серьезно занимался консервативной партией, не пропускал ни одной ежегодной конференции в Борнмуте или в ином курортном городке. Там они укрываются от гнева народа», — писала «Правда». Наведывался в штаб-квартиру партии, Central Office, постепенно обрастая связями, работал с акцентом на молодежь, Именно из них, пока их души не зачерствели и в конец не оконсервативились, предстояло создать костяк агентурной сети, не уступавшей великолепной пятерке с Кимом Филби. Но души не особенно тянулись ко мне и не спешили раскрываться. Ник Скотт занимал тогда пост председателя организации молодых консерваторов. Он считался выдвиженцем и адептом левого консерватора. Яна Маклеуда, выступавшего за быструю перестройку отношений с колониями и за альянс с Европой. Обходительный, симпатичный, из простой семьи, не обремененной аристократической генеалогией, отслуживший пилотом в королевских военно-воздушных силах Скотт, производил прекрасное впечатление. Энергия била из него ключом. В партии его любили. Было за что. как не полюбить человека с таким шармом. В память врезалась, как Николас Скотт представил меня Маклеуду на конференции Тори. И тот сразу же начал оттачивать на мне свой антикоммунистический кинжал. «Свобода, мой дорогой друг, свобода — это то, от чего рассыплется ваш режим. Разве человек может жить?» Без свободы. Может ли рыба жить без воды? Как бы ни изощрялась ваша пропаганда, рано или поздно вся система превратится в прах. Как воду глядел, покойный Маклеут. Молодые консерваторы, толпившиеся вокруг, с почтением выслушивали эти банальные сентенции. Собственно, они предназначались не для моих, а Для их ушей. Пусть знают, какими аргументами крыть врага. А этот супчик из посольства — удобная мишень. К тому же глухо молчавший из природного почтения к вождям. За пазухой у меня была целая куча ответных камней. Ведь не зря я участвовал в публичных диспутах с буржуазным отродьем. За несколько лет моей нерукотворной деятельности в Англии Мы встречались со Скоттом раз десять. И то больше на конференциях, а не в тиши ресторанов. Приятный человек, умный и с хорошим будущим. Но только вербовать его все равно, что подкатываться к папе Римскому. Газета guardian от 15 сентября 1999 года. В 60-е годы таких респектабельных фигур, как министр обороны дэнис Хилли, Консервативный член парламента Николас Скотт и консервативный журналист Перегрин Уостхорн поил и кормил в ресторанах Михаил Любимов, полковник КГБ в Советском посольстве в Лондоне. Где-то в московских архивах, возможно, таится документ, в котором эти люди названы агентами КГБ, но это еще ничего не доказывает. Ах, если бы я завербовал их всех! превратив в цепкие руки Москвы. Тогда я бы переплюнул даже великих вербовщиков советской разведки, грозных нелегалов Арнольда Дейча и Теодора Малли и вошел в Золотой фонд мировой разведки. Интересно, вручили бы мне звезду Героя Советского Союза? Поставили бы золоченый бюст на родине? Вся история началась спустя 30 лет со дня нашей последней встречи, когда корреспондент «Дейли Экспресс» в Москве предложил мне встретиться со Скоттом. О знакомстве с ним он прочитал в моем мемуарном романе. Скотт совсем недавно ушел с поста министра по социальным вопросам, но оставался на виду в парламентской фракции. Я немного удивился, узнав, что Скотт проявил готовность зреть меня в Лондоне, под дулами столь желтой газеты, к тому же я уже давно не скрывал своей прежней принадлежности к шпионской службе, так что мне нечего было терять, кроме своих цепей. А вот зачем нужно такое...